Глава третья. Изредка в субботу вечером нам удавалось урвать немного времени и простернуть одежду в мутной воде. Мэри Рейнольдс. Дарфи больше не лезет, иногда мелькая по краям моего мира, но стул к двери я все еще придвигаю. Он обращается со мной так же, как и с остальными, гавкает, чтобы я шла быстрее, собирала больше, гоняя меня то туда, то сюда. «Кончай тут комедию разыгрывать, я из тебя дурь-то выбью вместе с духом!» — проверяет, когда я возвращаюсь в белые клены с фермы, частенько опутается под ногами, а мистеру Роберту твердит, что якобы помогает, сопровождает, оберегает. «Нагружает меня как только может», но не привлекая внимания мистера Роберта и не мешая мне готовить зелье и притирание для миссис Роберт. В основном я стараюсь не замечать и не слышать ирландца. Моя ноша и так тяжела. Я поздно прихожу с поля или после очередного больного или очередных родов в грязи, крови и травяных ошметках. Нужно помыться, постирать, поспать. Вечерами я, по большей части, просто сижу в кресле качалки, которые Джеймс починил для меня. Сижу, раскачиваюсь и думаю, пока не засыпаю. Думаю в основном о Джеймсе. О чем бы я ни думала, он всегда рядом. И мысль о нем меня успокаивает. Но в последний месяц, когда я засиживалась допоздна, в голове крутились другие думы, заботы и... Я не провидится. Не то что моя мать или Мария Катрин, но чувствую. Чувствую, когда что-то не так. Чувствую, когда есть что-то, что мне следует знать, что я видела, но не поняла, не разобралась. Но оно беспокоит меня, как тень за плечом. Это нехорошо. Видели да просмотрели, упомянули да забыли. Хьюз. Я напрочь позабыла о Хьюзе. А я секрет знаю. Госпожа Роберт говорит, словно поет. И улыбается, чего ей делать не следует. Передний зуб у нее вывалился, остальные почти совсем сгнили и почернели. Она любит сладкое, только оно ей не на пользу. У нас будет свадьба. «Выпейте это, миссис», — говорю я, протягивая хозяйке чашку мятного отвара. У Марты Маккейнеш ужасный желудок. Он то и дело доставляет ей разные неприятности. Мистер Роберт... Позвал доктора из Бетфорда. Тот приехал и дал хозяйке из бутылочки глоток чего-то густого и зловонного, но снадобье ничуть не помогло, только вызвало несварение и газы. Все-таки мята на нее действует лучше всего. Она пьет, не переставая болтать. Ее напевная манера говорить действует мне на нервы, и у меня еще полно дел». «Совсем скоро родится куча малышей. В поместье у мистера Томаса, у Махалы, у Оуэна Маккея. Плюс в любое время может родить госпожа Томас. За ней я слежу очень внимательно, потому что она уже десять лет не может выносить ребенка. Я просто обожаю свадьбы, особенно те, что бывают у вас, у негров. Когда прыгают через метлу, пляшут и поют, миссис Нэш хлопнула в ладоши, громко рыгнула, покраснела» прикрыла рот ладошкой, хихикнула и принялась болтать дальше. Я же мысленно так глубоко погрузилась в приготовление к следующей неделе, что не уловила смысла этой болтовни. Ее слова обтекали меня словно поток, пока мистер Томас обещает позвать чернокожего скрипача свлечь черсвок. Это будет такое развлечение, ты их юз вздох. «У вас будут такие прелестные дети?» «Хьюз?» Я чуть не пролила отвар ей на колени. А ведь в ту ужасную ночь Дарфи говорил об этом. Я тогда была потрясена, но в минувшие недели меня гоняли в хвосты в гриву, и упоминание о Хьюзе вылетело из головы вместе с остальными мерзкими словами ирландца. «Я погрузилась в работу. Урожай, болезни людей, рождение детей» но сейчас, услышав хозяйку, замерла. Что значит, когда у тебя есть владелец, словно у коровы, когда тобой кто-то распоряжается, как мой отец, своими козами? Что значит, когда надо мной есть человек, решающий отдать меня мужчине по собственному выбору, а не по моему? Да, дома за меня решал отец. Но то были обычаи моего народа, моей семьи. Сватали бы меня или же я выбирала бы мужа сама, мать своим даром непременно сперва проверила бы ткань его семейных отношений. И ежели бы ее наставники из мира духов нашептали, что в семье моего избранника есть темные реки, которые нельзя пересекать, не было бы никакого соединения. Отец уважал дар матери и прислушивался к ней. Вот что такое семья, родственники. Даже Цезарь дал бы мне право самой выбрать себе мужа. Роберт Нэш мне не родственник. Он заплатил за меня деньгами и табаком и кладет себе в карман монеты, которые я зарабатываю, когда меня нанимают. И распоряжается моей жизнью по своей книге в кожаном переплете, где ведет счет всем землям, водам, полям, коровам, лошадям, свиньям и людям, которыми владеет. Мистер Роберт решил скрестить меня со своим слугой Хьюзом точно так же, как только что скрестил новокупленную гнедую кобылу со своим злобным жеребцом. Юпитер прозвал его дьяволом, который чуть не затоптал насмерть человека. А свою замечательную идею мистер Роберт просто отметил в книге и поделился с Дарфи и всеми остальными белыми. Но даже не подумал сообщить мне или Хьюзу. Или белянки Энни, жене Хьюза, воспитывающих двоих детей? Ведь все решает он, мистер Роберт. Госпожа Роберт снова рыгнула и хихикнула. «Тебе ведь нравится Хьюз, правда, Мриам? Я так поражена, что рта не в силах открыть. «Ты-то ему нравишься, я знаю. Видела, как он на тебя смотрел. На ферме мистера Роберта работают 30-40 и больше мужчин». Причем большинство трудятся на заднем участке и к северо-западу от ручья. Они почти никогда не приближаются к главному дому. Миссис Роберт не способна отличить Хьюза от любого другого чернокожего мужчины, работающего на этой ферме. Так с чего она взяла, будто видела, как он на меня смотрел? «Да, госпожа, я быстро сгребаю пакеты и флаконы в корзину и выхожу из комнаты, прежде чем закружится голова» и слышу, как Айрис говорит мне вслед «Спасибо, что заглянула к тете Белли». Я машу рукой и вылетаю из дома. Иду так быстро, что путаюсь в юбках, машу этому, тому. Дарфи вдалеке опять что-то гавкает мне от него, я тоже отмахиваюсь. И да, я знаю, он может меня за это побить. И да, я знаю, он считает меня ведьмой. Но сейчас мне хочется укрыться в каком-нибудь тихом местечке подальше от дороги, где меня никто не увидит, посидеть и послушать собственные мысли, подумать, что можно сделать. На краю белых кленов есть бухточка, куда попадают воды из океана, смешиваясь со струями быстрого ручья, текущего с юга. Это приграничье, а не земля Нэша. Не знаю, кому она принадлежит. Прямо напротив бухточки островок, состоящий из песка и травы, вроде рифа Цезаря, на нем зеленеет роща. Когда могу, я сижу здесь на берегу, Смотрю вдаль, размышляю, Как далеко отсюда мои родные края. Иногда вижу рыбаков, Но чаще остаюсь наедине с водой, Ветерком и своими мыслями. Тебе ведь нравится Хьюс, правда, Мариам? Да, хьюс мне очень нравится. Тихий, довольно замкнутый, Много работает, не пьет. У него семья. Он сам, Белянка Энни и двое их малышей. У вас будут такие прелестные дети. У тебя что, нет пропуска? Разумеется, есть. Нет, мистер Джеймс, нету. Его смех окатил меня мягкой волной, а рука согрела спину. Я вздохнула. Мы не виделись уже несколько недель. Его наняли на ферму в одном дне езды на юг. Хорошо, что Дарфи не знает, что ты сюда пришел. Никто не знает, что я прихожу сюда, кроме тебя. Его губы коснулись моей макушки, и я почувствовала их даже через повязку на голове. Он взял мою руку, перевернул ее и поцеловал ладонь. «Что тебя так взволновало, Мариам? Откуда печаль? Уходишь молчком, прячешься тут». Из меня потоком хлынули слова. Что сказала госпожа Роберт? Чем до нее угрожал Дарфи? Я поведала Джеймсу, какие, по моему мнению, записи Роберт Нэш вел в своей книге в толстом кожаном переплете. Челюсть у него напряглась, губы стянулись в ниточку. Я все говорила и говорила, пока не начала повторяться и не расплакалась, размышляя обо всем этом. Поперхнулась и смолкла. Утерла глаза, высморкалась и ждала, пока Джеймс заговорит прислушивалась к птицам, к плеску рыбы, пытавшейся изловить водяного жука, к шороху волн, набегающих на берег, к шелесту листьев, которые производила скакавшая туда-сюда крохотная птичка размером с большой палец. Ждала. Джеймс молчал. Он умеет слушать так, когда же мне не всегда удается. Никогда не перебивает, не лезет со своими высказываниями, ждет, пока я сделаю вдох другой, третий. Смотрит мне в лицо, пока я говорю. Ловит мой взгляд, иногда даже берет за руку. Но сам молчит, пока я не выскажусь. Он слушает так, будто важнее моих слов для него в жизни ничего нет. «Хьюс! Он ведь с белянкой Энни!» Джеймс наморщил лоб и заговорил так медленно, будто обдумывал каждое слово. «Мистер Томас пытался свести меня с ней. Давным-давно... Сразу после смерти Арабет. Но он смолк. Понятно, ему тяжело, да и всегда будет тяжело думать о жене, произносить ее имя. Но я знал, что Энни меня не хочет. Сказал об этом мистеру, и он не стал настаивать. «Хорошо, Джеймс, значит, подберем тебе другую какую-нибудь». И Джеймс глубоко вздохнул. А потом я узнал, что они с Хьюзом перепрыгнули через метлу в присутствии преподобного Иеремии, а потом родилась Кэти, а позже и маленький Барри. Морщины на его лбу стали глубже. «Мистер Томас ведь знает, что Хьюз с Белянкой Энни. Чего же он...» «Он поступает так, потому что может. Знает, что у Хьюза с Энни за пять лет родилось двое детей, а больше-то нет. Во всяком случае, пока». Должно быть, Томас Нэш решил, что белянка Энни больше не хочет рожать и решил попытать удачи с другой. Потому что до Кэти у белянки Энни вообще не было детей, а Кэти и пяти не исполнилось, как появилась Барри. Сейчас мальчику около двух, он все еще сосет грудь, а белянка Энни, скорее всего, просто не хочет беременеть так скоро. При моих словах челюсти Джеймса сжались сильнее, И тут мне в голову пришла мысль. «Он, Томас Нэш, пытался познакомить тебя с другой женщиной, кроме Энни». Джеймс улыбнулся. «Да, с Марией, пока Раут не продал ее, когда обанкротился. Еще с Артемидой, но она...» «Теперь была моя очередь улыбаться. Артемида живет в пяти милях вверх по ручью на ферме Донована Килпатрика. Самая красивая женщина из всех, кого я видела, где бы то ни было. За темными водами, на Карибах или здесь. Она дочь индейца Крик и женщины Игба, высокая, с лицом похожим на резную маску и слоновой кости, с величественной походкой, но злая, как ядовитый паук. Этой Артемиде нравятся все мужчины любого цвета и наружности, и она нравится им. И еще она, как говорят, хорошая производительница — Чуть не каждый год рожает по ребенку от разных отцов. Но мало кто знает, что дети у нее появляются только те, которых она хочет, и только тогда, когда она хочет. Это женские секреты. Проблема в том, что темперамент у Артемиды огненный, и она умучивает до полусмерти каждого мужчину, с которым ложится, как некоторые паучихи, хотя их это, похоже, не пугает. «Злая, как черная мамба», — заметила я. Джеймс кивнул. Точно двое ее последних детей больше похожи на мистера Донована, чем на любого другого мужчину с его плантацией. Она хорошая предельщица и швея, так что он с ней не расстанется. Идея улетучилась, как струйка дыма. «Раз мистер Роберт намерен свести меня с Хьюзом, Томас Нэш, видать, думает свести тебя с кем-нибудь еще». По выражению лица Джеймса было видно, что он согласен. «Только я не хочу быть с Юзом». Джеймс сильно сжимает мою руку. «Я не хочу быть ни с кем, кроме тебя, Мариам, и уж особенно с Артемидой». Больше мы об этом не говорили. Я делала все, что могла. Джеймс, к которому мистер Томас иногда прислушивался, делал все, что мог» но там, похоже, воздвигали целую баррикаду из земли, дерева и камня, лишь бы держать нас с Джеймсом подальше друг от друга. Мистер Роберт, мистер Томас, Дарфи — все, что было сил, спешили выстроить эту баррикаду, норовя упорядочить нашу жизнь по своему плану. А потом случился иеремия.